Но ошибался он. Евгений спал в это время мёртвым сном. Уже редеют ночи тени, встречен веспер петухом, а Негин спит себе глубоко. уж солнце катится высоко, и перелётный митель блестит и вьётся, но постель ещё Евгения не покинул. Ещё над ним летает сон. Вот наконец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 Готовый санки беговые, он сел, на мельницу летит, примчались. Он слуге велит лепаже стволы рыкавые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам. Опершись на плотину Ленской, давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. Идёт Онегин, С извинением. Но где же, молвился с изумлением Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант любил методу он и чувство, и человека растянуть он позволял никак не будь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нём должны. Мой секундант, сказал Евгений. Вот он, мой друг. Месье Гильё, я не предвижу возражений на представление моё. Хоть человек он и неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губы закусил. Анигин Ленского спросил: "Что ж, начинать? Начнём, пожалуй", сказал Владимир. И пошли.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 отмерил с точностью отменный друзей развёл по крайней след и каждый взял свой пистолет теперь сходитесь владнокровно ещё не цель два брага походкой твёрдой тихо ровно четыре перешли шага четыре смертные ступени свой пистолет. Тогда Евгений, не преставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот 5 шагов ещё ступили, и Ленский жмурья левый глаз стал так же целить. Но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы у рочные. Поэт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 Онегин к юноше спешит, глядит, зовёт его напрасно. Его уж нет. Молодой певец нашёл безвременный конец. Дохнуло буре. Свет прекрасный увял на утренней заре. Потух огонь на алтаре.